Глава 23. Синхронизация 9% процентов. Груз переместили в ранец Лафера. Назначили, так сказать, жертвенного Агнца. Саныч, правда, выразился несколько грубее, но суть не изменилась. Серега должен был изображать нашего отрядного грузовика. «Мне подобрали замечательную позицию». Такую, чтоб и местное солнце не светило прямо в глаза, и чтоб жесты товарищей видеть, если придется. И что немаловажно, не особенно далеко от цитадели. Технически я мог поражать цели на территории самой крепости, так что от возмездия злодеи не ушли бы в любом случае. И плевать на условно-безопасную зону, ибо совсем недостаточно ее так обозвать, нужно еще суметь это обеспечить. Саныч рисковал больше всех, условно, конечно. Умереть окончательной смертью, валяясь в капсуле на земле, невозможно. Но первый удар злодеи неминуемо должны были нанести по охране и уже потом по переносчику ценностей. С этой стороны от озера добычи органики занималось не так много охотников, как с другой. Полоска леса здесь была много уже, монстров тоже обитало маловато. Для начинающих, впервые вышедших из безопасной зоны новичков, самое то. Но и взять снубов для потенциальных разбойников тоже было нечего. Не имея навыков убийства и разделки местных тварей, много оргий и не нарежешь. Тем не менее, потенциальная опасность все-таки присутствовала, а нам нужно было отработать тактику возвращения. При наступлении полного абзаца и кабздеца максимум, что мы теряли, 15 килограмм самородков и чучела. Имея на счету по полтора ляма местных денег, потери казались просто смешными. Поэтому мы решили, что риск минимален, но в качестве тренинга сойдет. Самое сложное в нелегком труде снайпера – умело ждать, занять позицию, приготовить оружие для выстрела, затаиться и суметь ничем себя не выдать до того самого момента, когда жертве станет уже все равно. Лежать в полной неподвижности, наблюдать и не считать секунды. Не поторапливать мысленно клиента, не ловить себя на мысли, что пока ты в засаде, жизнь, да и весь мир вокруг стремительно пролетает мимо, словно ты вычеркнутый из Вселенной. Ничто, пустое место, погрешность. Нет, нужно постоянно контролировать окружающую обстановку и никогда не считать себя самым умным, хитрым и продуманным. Засада на засаду, кстати, излюбленная тактика некоторых полицейских подразделений. Но, черт возьми, как же медленно двигались эти двое. Лафер, из которого актер как из меня балерина, изображающий тяжело нагруженного несуна, и Саныч, осматривающий окрестности, будто он индейц-следопыт какой-то, а не начальник цеха на фабрике собственного родителя. Мы ждали, что злодеи станут прятаться в кустах каких-нибудь. А они просто вышли из крепости через ворота, Четверо. И пошли прямо через свободную от деревьев опушку леса. Даже не подумав как-то замаскировать намерение. Несусветная наглость. «Вижу противника», – просигналил Саныч, и я перевел винтовку в боевой режим. Вычислить точку, в которой траектории движения двух групп андроидов пересекутся, было совсем просто. Сразу задал расстояние до цели. Бывает, этой секунды и не хватает. Фланговые обходы, говоришь? Занятие позиций за укрытиями? Эти придурки были словно бы родом из страны непуганных идиотов. Просто выстроились с цепью и тупо шли вперед, пока между ними и нашими не осталось шагов десять. Злодеи, видимо, что-то говорили, но, судя по жестам Саныча, тот ничего не понял. И народцы какие-то попались. Не исключено, что те самые испанцы, которые приставали к нам возле склада, Наконец, до бандитов дошло, что их требования просто не понимают. Тогда те не придумали ничего лучшего, чем начать угрожать оружием. Мне с такого расстояния, метров четыреста между нами было, не меньше, их слова, естественно, слышно не было. Но жесты иногда красноречивее слов. И вот наступил тот момент. Саныч вытянул руку и пальцем показал на одного из противников. Мне оставалось только плавненько довернуть ствол винтовки, совместить перекрестие виртуального прицела и нажать на спуск. Выстрел прозвучал неожиданно громко. Потом только подумал, что зря пытался разобрать клочья звуков, доносящихся с точки соприкосновения. Система до выкрутила громкость, и выстрел воспринимался теперь чуть ли не как гром с небес. Лафер молитвенно сложил ладошки, задрал голову к небу, а после уже сам указал на следующего. Выстрел. Под ногами моих товарищей валялось уже два тела носителей. Тяжелая, грамм на 30 пуля, не давала врагу ни единого шанса. Теперь Саныч развернулся по полной. Он не просто говорил, он орал на врагов. Орал и требовал бросить оружие. Наступал ключевой момент. Если за нападением кто-то наблюдал со стороны цитадели, сейчас из ворот должна была показаться подмога. Этих мне пришлось бы ловить на бегу причем при постоянно изменяющейся дистанции. Настоящий вызов моему искусству. Все-таки снайперская винтовка не предназначена для охоты на движущиеся мишени. Секунды складывались в минуты, я водил крестик прицела по земле возле ворот цитадели, но никого оттуда так и не дождался. А вот дипломатия Саночек, моему удивлению, увенчалась успехом. Оставшиеся на ногах злодеи сначала послушно бросили автоматы, а после даже позволили взгромоздить к себе на спины тела поврежденных мною андроидов. Моим компаньонам бросить дорогостоящие трупы врагов, видимо, вера не позволяла. И снова пришлось ждать. По плану мне следовало оставаться на месте до тех пор, пока саны числофером не сдадут добычу приемщику и не вернутся за стену. Как можно иначе проконтролировать мое успешное перемещение в центр, мы так и не смогли придумать. Именно в этом месте наш план был тонок. По-хорошему, имейся у нас второй боец, вооруженный дальнобойной винтовкой. Все было бы куда как проще. Засел бы прямо на стене цитадели, да и прикрыл бы меня, пока бы шел к воротам. Но на нет и суда нет». В конце концов мы решили, что атаковать носитель, который не несет никаких материальных ценностей, никто не станет. Слабое, если честно, утешение. Кроме нападения с целью ограбления, могут быть и другие причины. Да та же месть, например. Или банальное желание заполучить винтовку. Это для нас ее стоимость больше не была чем-то запредельным. А для большинства 25 тысяч монет – огромные деньги. Результат добычи органики за несколько дней. Причем добычи и успешного возвращения в зону безопасности. А ведь нужно было еще и патроны с батарейками покупать. В общем, простой приятной прогулки от места Лешки к воротам я не ждал. И если бы уже успел обзавестись активной маскировкой, непременно бы ее активировал. Наконец, Саныч с Серегой вышли из-за стены и подали сигнал, которого я так давно ждал. Медлить я не стал. Подорвался с места, чуть не бегом преодолел относительно мелкую в этом месте реку и скрылся в лесу. Лучше нарваться на пару бродячих стичей с компанией, чем на очередных злодеев в кибернетических носителях. Винтовку надежно закрепил в наспинных держателях. В лесу больше пригодится обычный автомат, чем длинноствольное и не совсем скорострельное оружие. Крался по краю леса от дерева к дереву, замирая на месте при любом подозрительном звуке. Поэтому вспыхнувшую возле ворот перестрелку услышал издалека. Еще не видел, кто там с кем устроил сражение, но решил поторопиться. Если это обиженные пираты вышли мстить нашим парням, моя помощь могла оказаться решающей. И было у меня предчувствие, что именно так дела и обстоят. Синхронизация 9,1%, подтвердила моя опасения система. Слава богу, Саныч с Лафером догадались засесть за массивными бетонными кожухами, закрывающими тянущиеся в озеро трубы водозабора. Позиция, конечно, так себе. Видно плохо, подстрелить кого-нибудь может получиться только случайно. Зато и в наших было не так-то просто попасть. Кроме того, реальная зона безопасности несколько выступала за стены. Достаточно было приблизиться к крепости, чтобы система посчитала, что вы в полной безопасности. Этот момент мы тоже обсуждали. И пришли к выводу, что так можно попробовать принудить автоматические турели, установленные на стене, выступить в бой на нашей стороне. Так что за наших я не переживал. А вот злодеев оказалось неожиданно много. Семеро. И пока четверо из них обстреливали верхнюю часть трубы, вели, так сказать, огонь на подавление, трое отправились вдоль трубы к озеру, явно намереваясь перебраться через преграду и напасть на моих партнеров со спины. При этом они двигались прямо у меня на глазах. До ближайших деревьев им было еще метров пятьдесят шагать, когда я уже снимал винтовку со спины и изготавливался к стрельбе. Нам еще флангового обхода для полного счастья не хватало. Отстрел, естественно, начал с того тела, что шел последним. Понадеялся на то, что во всеобщей канонаде мой выстрел потеряется, а потерю бойца остальные заметят не сразу. И те, что остались подавлять огнем, подсказать не смогут – Отсутствие связи зло, но ведь и у врага раций тоже не было. Щелк, и безвестный пират кувыркается в белой траве. Оставшиеся двое, чуть пригнувшись, чтоб макушки не торчали над трубой, продолжили идти, как ни в чем не бывало. Щелк, и спустя пять секунд еще один выстрел. Три патрона, три трупа. Все, как я люблю. Теперь можно было приняться за остальных. Не захотели философски отнестись к потере носителей, потеряют еще и этих. И совесть мне ни слова не скажет, даже если окажется, что монет на новое возрождение у кого-то из злодеев больше нет. И его карьера в компании и программе колонизации на этом закончится. Но успел я выстрелить только в одного. Потом в бой вступили автоматические пулеметы обороны периметра. Страшное дело. Вот это мощь. Трех коротеньких очередей было достаточно, чтобы превратить андроида в набор дымящихся осколков. Это даже собирать для сдачи на склад не было смысла. Металлолом с вкраплениями пластика и осколков электроники. На этом салют в честь нашего возвращения в центр был закончен. причем я считаю нашей полной и безоговорочной победой. Итого шесть у мне Саныч, когда я подошел совсем близко. Парни к тому времени успели уже стащить тела носителей к стене, в безопасную зону, чтоб у кого-нибудь не возникло соблазна попробовать отобрать наши трофеи. «И осколки надо бы собрать». «Нафига?» – удивился Серега, поднимая с земли оторванную механическую руку. «Это точно не примут?» «Смотря кто», – покачал головой Саныч. «Я одного человека знаю, он на земле автомехаником трудился, а тут занимается подстройкой механической части робота. Шарниры регулируют степень свободы вращения и все такое». «Доктор», — хмыкнул Лафер. «Ага, вроде того. Так вот, он не раз говорил, что готов обменять свои услуги на части тел роботов. Может и целое тело купить, но 35 штук не даст, только 20, а остальное услугами». «Полезное знакомство», — согласился я. «Не прочь был бы с ним познакомиться». «Так он сейчас на сеансе и в крепости. Сейчас оттащим этих бедолаг на склад и пойдем к нему. Чел зачетный, вам понравится». Лист, ты крут!» — ковыряя пальцем дыру в грудной пластине поверженного робота, воскликнул Лафер. Инвентарь у тебя зачетный, тоже такой хочу». «Качай адаптацию». — похлопал Сергея по плечу Саныч. «Мне бы больше пулемет пригодился, чем такое тихоходное весло. Не знаю только, пулемет — это все еще среднее оружие или уже тяжелое?» «А что?» — заинтересовался я. «Супермаркет, пулеметы завезли?» «Нет, но ведь это логичное продолжение для увеличения ассортимента», — пожал плечами Саныч. «Думается, мне скоро появится». Болтали о колониальном магазине компании, а сами, между тем, занимались перетаскиванием трофеев в крепость. Буднично так, рутинно. Так, словно ничего особенного не произошло. Словно бы мы специально выходили за границы периметра, чтобы поохотиться на бандитов. И ничего ведь в душе даже не шелохнулось, не откликнулось. Может потому, что за безликими роботами не видели людей ими управляющих? Может, просто уже привыкли сражаться с другими операторами. Помнится, когда убил первого человека, удивлялся сам себе. Из фильмов, из книг знал, что нормальный человек должен как-то нехорошо себя чувствовать. Мучиться там, переживать. Я же испытывал только удовлетворение. Будто работу выполнил, что называется, качественно и в срок. А вот здесь... За черт знает сколько световых лет от Земли, перед первым боем с другими операторами, волновался. Что вообще странно. Здесь, в теле искусственного объекта, мне и истинному мне ничего не угрожало. Ну, потерял бы даже реально несуществующие деньги. И что? Никто бы меня лично из проекта не выгнал. Выдали бы новый носитель, да записали бы горсть монет в долг. Но там, на Земле, никаких особенных чувств не испытывал. А здесь волновался. «Чудны дела твои, господи! Никак больше я это объяснить не могу!» Положили два робота рядом, а на них свалили остальных. Потом впряглись втроем, взяли первых двух за ноги, да и поволокли эту импровизированную тележку к складу. «А то, что на спине полозьев останутся царапины? Плевать!» Компания готова была покупать по одной и той же цене роботов вообще без декоративных элементов. Четверых сдали, получили по 46 тысяч каждый, посмеялись, что мало становится злодеев в цитадели, да и отправились искать механического доктора. Саныч уверял, что тот на сеансе и в центре, но где именно не уточнял. И чтоб не бродить по крепости с кучей запчастей в руках, Оставили Лафера сторожить руки-ноги, а мы с Санычем начали поиски. На сообщение этот твой механик принципиально не отвечает. После обследования очередного закутка поинтересовался я, начиная злиться. Его кланы к себе зовут, а он не хочет, дернул плечом Саныч. Хочет тут свое дело затеять. Вроде сто, хмыкнул я. Робо-доктор. Как-то не особо благозвучно. Типа того, не стал спорить напарник. Обычно он у залов модернизации ошивается. Или неподалеку от банка. Запчасти же нужно где-то хранить. Как видишь, в этот раз он заховался в какое-то другое место. Видно, совсем достали, развел руками Саныч. Механик жаловался, что даже угрозы звучали от тех, кому он присоединяться не захотел. «Естественно», — кивнул я. «Он своими улучшениями дает преимущество. Если оно будет у всех, это одно, а если только у членов одного клана, совершенно другое». «Вполне логично, если кто-то из глав кланов решил, что если не у них, то и не у кого». «Да, понятно», — отмахнулся наш воевода. «Но как-то это по-свински, не по-людски». Хочет человек заниматься любимым делом. Руки имеет золотые, так радовались бы. они его загнобить решили. Админом жаловался. «А толку?» – удивился Саныч. «Никаких правил никто не нарушал, а угрозы к делу не пришьешь. Мало ли кто чего в сердцах брякнул. Что же теперь за каждый чих санкции накладывать?» «Может, кто-нибудь из админов бы под крышу взял?» «Да ну прям, тут миллион камер на каждом шагу. Никто не станет так подставляться. За ерунду вылететь из проекта?» «Тоже верно. Вынужден был согласиться я. В больших компаниях любая, даже самая мельчайшая оплошность может поставить крест на всей дальнейшей карьере. Далеко не каждый рискнет». «Ладно, если и там механика не найдем, предлагаю на сегодня закончить». Конечности пока в банк сложим, в другой раз может удастся их пристроить по назначению. Логично, кивнул Саныч, у меня тоже время поджимает, хотел сегодня пораньше закончить. Нужно к доче на концерт успеть, она у меня в хореографическом кружке занимается. Тем более, воскликнул я, там доча ждет, а мы тут металлоломом занимаемся. Пошли Серегу обрадуем.